Глава восемнадцатая Что-то тут не то. Я ничего не вижу, не слышу и не чувствую. Все будто отключено. Время и пространство искажены, пронизаны разрозненными образами и странными пустыми звуками, эхом голосов, далекими мучительными криками. Я пришел в сознание. В голове шумело, перед глазами все плыло. Я попытался пошевелиться, но не смог. Мысли бешено вращались, я подождал несколько секунд, затем попробовал еще раз. Я был парализован. Руки прижаты к бокам, и хотя я находился вниз ногами, мне не казалось, будто я стою. Скорее, я был завернут в смирительную рубашку или в тугой кокон, Я смог пошевелить глазами и веками, но больше ничем. Меня охватила удушливая паника. Я попытался игнорировать страх, поскольку знал, что если поддамся ему, сойду с ума. Вместо этого сосредоточился на спокойном внутреннем голосе, который велел мне не волноваться, дышать и не терять над собой контроль. Это помогло мне сделать несколько вдохов и пару раз сглотнуть. Но пошевелиться я так и не смог». «Попытайся сориентироваться», — сказал я себе. «Пойми, где находишься». Я попробовал оглядеться. «Я на открытом воздухе», — подумал я. «Где-то на открытом воздухе». Надо мной простиралось небо, кажущееся еще более бескрайним, чем обычно. Должно быть, наступил рассвет. Солнце медленно поднималось над горизонтом. Мир завис над этой странной пропастью между днем и ночью, где не совсем светло и не совсем темно. Я сморгнул песок с глаз и стал видеть чуть четче. В воздухе висел все тот же ужасный смрад, и я чувствовал, как у меня крутит живот. Хотя я мог глотать, это давалось мне нелегко, поскольку в горле у меня пересохло до боли. Я еще раз попробовал оглядеться, но мог делать это лишь шевеля глазами, поскольку всякий раз, когда я пытался повернуть голову, в шею мне что-то упиралось. Мой взгляд скользнул сперва влево, пустыня раскинувшиеся на многие мили, кустарник, грязь, песок, камни, вдалеке какие-то холмы, а может даже горы. Неподалеку все еще горело несколько костров. И тут я понял, что моя линия обзора находится почти на одном уровне с землей. Меня снова охватила паника, и я в отчаянии посмотрел вправо. На самом краю периферийного зрения я увидел церковь. — Ладно, — подумал я, — видимо, я лежу на земле где-то за церковью. На голой земле? О, Господи Иисусе, я... Нет, я не могу двигаться, я... Они похоронили меня. Похоронили в вертикальном положении. Зарыли в землю по шею. Охваченный ужасом, я принялся биться в своей земляной тюрьме. Она не поддавалась, и я по-прежнему мог шевелить только головой, да и то с ограничениями. Я понимал, что мои попытки выбраться могут лишь еще сильнее вымотать меня и сделать все только хуже. И тем не менее, я продолжал изнурять себя, пока едва не потерял сознание. В какой-то момент я попробовал звать на помощь, но тщетно. Голос у меня ослаб, а язык не слушался. Наконец, я начал осознавать суровую реальность. Следом подключилась логика. Я был в ловушке и ничего не мог поделать. Не мог выбраться из этой могилы. Я должен был сохранять спокойствие, как можно меньше двигаться, экономить силы и жидкость, которая еще оставалась в моем организме. Солнце поднималось. Скоро оно повиснет высоко в небе и будет нещадно палить. И я окажусь целиком в его власти. Если меня здесь оставят, я буквально сварюсь заживо. Отчаявшийся, напуганный и усталый... Я изо всех сил старался сохранять сосредоточенность и боролся со слезами, чтобы не терять драгоценную жидкость. Я прикусил нижнюю губу. Она уже сильно потрескалась, и я чувствовал вкус крови. Никаких следов куида или кого-то еще. Мысли о смерти и умирании подбирались все ближе, открываясь с доселе неведомой для меня стороны. И на пару секунд я подумал, что может умереть не так уж и плохо. учитывая обстоятельства. Неужели смерти нужно бояться? Может, в ней мое спасение? По какой-то причине я неожиданно для себя вспомнил день, когда научил Джиллиан кататься на велосипеде. Я видел все настолько отчетливо. Она смеялась, а я бежал рядом с ней, уже не держа. Она... Она, наконец, ехала сама и смеялась. Мы оба смеялись. От правым глазом у меня села муха, прервав смех. Я ощущал на себе ее крошечные лапки, когда она ползла все выше. Я закрыл глаз, почувствовав, как она пересекла века и двинулась вдоль брови. С жужжением подлетели еще мухи, и вторая села мне на щеку. Мое сердце билось синхронно с пульсирующей болью в виске. И впервые с того случая рана на моем ухе, которую я получил в Тихуане, тоже начала пульсировать. Неужели она снова открылась во время борьбы? Я не мог знать наверняка. Я быстро заморгал и попытался пошевелить губами и щеками, чтобы согнать с себя мух. Наконец это сработало, но не раньше, чем по всему лицу распространился зуд, настолько неприятный, что сводил с ума. Я был уверен, что если каким-то образом не освобожу руки и не почешу лицо, то либо умру, либо свихнусь окончательно. Со временем это ощущение уменьшилось, а затем и вовсе ушло. Я задыхался и чувствовал слабость, как после драки. Я вспомнил те дни, когда боксировал. Точно так же я ощущал себя после особенно тяжелого спарринга, во время которого принял на себя множество ударов. Уникальная форма изнеможения, не похожая больше ни на что. Сложно сказать, что от меня осталось. Но даже эти жалкие остатки быстро таяли. Мне необходимо освободиться, иначе я скоро умру. Возможно, в качестве защитной реакции глаза у меня закрылись, и я снова оказался в темноте. В отключке я находился недолго, если это вообще была она, поскольку вскоре почувствовал, как земля завибрировала, и услышал, как кто-то приближается. Открыв глаза, я увидел пару ног, загораживающих мне горизонт. Одна была в ботинке, другая в сандалии. Холли Квин. Я с усилием поднял глаза, пытаясь увидеть ее полностью, но тщетно. К счастью, она присела на корточки, чтобы я мог видеть ее лицо. Она глупо улыбалась и держала обеими руками маленькую деревянную кружку. «Вот», — произнесла она, поднося ее к моим губам, — «я принесла вам немного воды. Пейте». Я подчинился. У меня было такое чувство, будто я в жизни не пробовал ничего вкуснее. Во время третьего или четвертого глотка я поперхнулся, и вода потекла по губам и подбородку, впитываясь в окружающую мою шею и землю. Спасибо, задыхаясь, произнес я. Спасибо. Потом я попробую принести вам еще, хорошо? Что со мной? Я не могу двигаться, не, не могу дышать. Она ответила радостной улыбкой. Это лишь начало. Вытащи меня отсюда. Пожалуйста. «Вытащи!» «Вы же знаете, я не могу это сделать!» Она снова поднесла мне карту кружку. «Выпейте еще, и мне нужно уходить. Вы должны молиться и пребывать в состоянии глубокого созерцания, как отец. Когда наступит время, он придет к вам». Так было написано. Она вылила на меня немного воды, смочив голову. «Просто для меня большая честь быть здесь и видеть, как это свершается!» «Где Куит?» – спросил я. «Мужчина, с которым я пришел, где он?» «Разве это не восхитительно?» Холли встала, и я снова мог видеть лишь ее ноги. «Знать, что это действительно происходит! Это действительно происходит!» «Где он?» – повторил я вопрос. «Что они с ним сделали?» Но Холли уже ушла, направилась обратно в церковь. Ее бормотание становилось все тише и тише. Что-то щекотало мне века. Я сморгнул каплю пота. Солнце поднималось все выше. Времени оставалось все меньше. Меня разбудили шепоты. Они кружили вокруг, низкие и утробные, словно рычание невидимых хищников. Глаза стало жечь, едва я их открыл. Слепящее солнце висело надо мной, и я чувствовал лицом силу его жара. Я зажмурился. Мышцы щек стали непроизвольно подергиваться, кожа сморщилась, вызвав болезненное, расходящееся волной покалывание. Даже моргать было больно. При каждой попытке будто раскаленные иглы пронзали уголки глаз. Кожа под ними, и вдоль век повезло не больше. И когда я попытался открыть рот... Губы будто налились свинцом. Я почувствовал, как они лопаются и трескаются, даже когда я разомкнул их и сумел отклеить присохший к небу язык. Обезвоженный и почти ничего не видящий, я стал прислушиваться к шепотам. Лица. Осунувшиеся, бледные, бритые, покрытые струпьями головы, проплывали мимо. Наклонялись и таращились на меня, шептали свои чудовищные молитвы. Подходили так близко, что я чувствовал их смрадное дыхание. Кружили, сновали вокруг, подобно гигантским насекомым, возможно, в неком ритуальном трансе. То, как они приближались и удалялись с такой неуместной грацией, казалось мне и тревожным, и отвратительно захватывающим. Со временем шепоты смолкли. Лица отступили. Лишь одна фигура подкралась ко мне и присела рядом. В руках человек держал нечто, напоминающее кусок очень тонкого и странного брезента. Он расстелил его на земле слева от меня, быстро разгладил и поспешил прочь. Я попытался сглотнуть, но поперхнулся. Наружу вырвался сухой кашель, и мне показалось, будто грудь у меня вот-вот разорвется пополам. Глаза начали непроизвольно вращаться, и покалывание, похожее на то, которое бывает при зевании, Стало подниматься вверх, через виски колбу. Когда кашель прекратился, я сумел восстановить контроль над глазами, но телом все еще мог управлять лишь отчасти. Оно отключалось, и я ничего не мог с этим поделать. Внезапно слепящее солнце что-то перекрыло. Я поднял глаза и прищурился в попытке сфокусироваться, но смог различить лишь темный размытый силуэт, нависающий надо мной. Я попытался заговорить, попросить воды, но смог лишь простонать что-то неразборчивое. Силуэт опустился на одно колено. Сперва я подумал, что это женщина. Из-за волос. Густые, спутанные, грязновато-светлые. Они свисали занавеской и закрывали человеку лицо. Когда он сел, я смог лучше разглядеть торс и понял, что это мужчина. Несмотря на худобу, Он не был изможденным, как другие, и хотя его одежда состояла из грязных лопчатобумажной рясы, она была не так плоха, как те лохмотья, которые носили остальные. На ногах, которые казались удивительно чистыми по сравнению с остальным телом, были старые кожаные сандалии. Он сидел настолько близко, что я слышал его дыхание. Если бы у меня были свободные руки, я смог бы коснуться его, даже полностью не вытягивая их. Но волосы по-прежнему плотно стеной заслоняли ему лицо, спускаясь до самой земли. И значит, когда он стоял, они доходили ему почти до пояса. Он не был крупным человеком, но производил впечатление именно такого. Я чувствовал это почти так же сильно, как парализующий жар. Спасение не обходится без крови. Его голос изменился, стал более низким. и хриплым, чем тот, который я помнил, и звучал слегка смазано, будто что-то было вставлено в уголки рта. Но это был он. Сейчас он продолжал загораживать солнце, но один тонкий лучик вырвался из-за его плеча и обжег правую половину моего лица. Я закрыл ослепленный светом глаз, стараясь не сводить с него другой. — Так вот в чем дело, — ахнул я, испугавшись того, каким хрупким и искаженным стал мой голос. «Во всем этом», — ответил он, обращаясь ко мне из-за стены волос, начиная с той ночи и заканчивая настоящим моментом. «Если тебе от этого станет легче, мой старый друг, мы никогда не имели выбора. Все было решено давным-давно, без нашего ведома и согласия». «Вытащи меня отсюда, Мартин. Пожалуйста». Каждое слово царапало мне горло, словно заостренный ноготь. Каждый вдох давался все с большим трудом. Я умираю. Ты не умрешь. Я не могу дышать. Ты не умрешь. Помоги мне. Мы выбираем страдания. Очень многие задаются вопросом, почему так происходит. Почему невиновные должны страдать вместе с виновными? потому что мы так решили. Мне захотелось задушить его, выбраться из-под земли издавливать ему шею, пока его тело не обмякнет, и мне больше никогда не придется слушать его дешевую чушь. Солнце выползло у него из-за головы, сверлило меня, обжигая и ослабляя до такой степени, что я не мог даже найти в себе силы, чтобы злиться. Я чувствовал себя совершенно опустошенным». чудовищно опустошенным, как сухая скрылупа. Мартин наклонил голову на бок, и волосы, разделившись на пробор, явили единственный выглядывающий глаз. Он был направлен в небо. «Там ничего нет. Ничего. Это пустой дом с пустыми комнатами, полный пустых обещаний и лжи. Помоги мне!» – прошептал я, не уверенный, слышит ли он меня вообще. «Ты должен очень многому научиться». Глаз снова посмотрел на меня. Моргнул. Волосы сместились, опять закрыв его. «Мне нужно очень многому тебя научить. Ты будешь называть меня отец, и все поймешь. А теперь скажи мне, Филипп, кто я?» Губы у меня неконтролируемо задрожали. Я не был уверен, смогу ли еще говорить. Я снова попытался шептать «Мартин». Он наклонился ближе, и я почувствовал, как его грубые руки коснулись моего лица. Взяли меня за обе щеки и держали так какое-то время, а между нами висела стена волос. «Позволь мне научить тебя. Позволь научить видеть то, что вижу я». Его большие пальцы рук переместились к моим глазам. Я почувствовал давление. и боль от прикосновения. Кожа была сильно обожжена, но он давил все сильнее, все глубже, погружая пальцы мне в глазницы. Когда глазные яблоки начали сжиматься, боль стала невыносимой. На темном фоне начали появляться цветные всполохи, закручиваясь и растекаясь, как жидкие солнечные лучи. — Мартин, — произнес я, — прекрати, пожалуйста, пожалуйста, прекрати. «Видеть то, что вижу я, Мартин. Ты будешь называть меня отцом и видеть то, что вижу я». Огонь. Огненные реки. Огненные небеса. Мир, купающийся в огне. Тела, плывущие в реках раскаленной лавы. Измученные, изуродованные лица, удерживаемые воедино с помощью крюков и скоб, чудовищных пыточных инструментов, закрепленных на окровавленной плоти и обнажившихся костях, лоскуты кожи, свисающие с гвоздей и тянущиеся, как резина, стоны и крики боли, люди, исторгающие окровавленные внутренности и кишащие личинками желчь, глаза, проколотые, вырванные из глазниц, раздавленные руками, сочащимися гноем и выделениями, отделенные части тел, отрубленные и отрезанные, «Страшные гноящиеся раны!» Его пальцы погружались все глубже, и я закричал от боли. «Если он надавит сильнее, мои глаза лопнут и превратятся в жидкую кашицу!» «Теперь ты понимаешь, тебе не нужны глаза, чтобы видеть!» Во лбу у меня взорвалась боль, отдаваясь в затылке. «Отец!» — достаточно громко произнес я в надежде, что он услышит. «Отец! Отец!» Он отпустил меня. Давление и боль утихли. Я попытался открыть глаза, но не мог. Продолжал выкрикивать имя, которым он потребовал называть себя. Моя воля была сломлена, разбита, как и все остальное во мне. Я почувствовал у себя на лице влагу, но не понимал, кровь это или слезы. Когда она попала мне в рот, я с радостью понял, что это последнее. Глаза наконец открылись, но они были повреждены. Я видел лишь тени и светлый ореол по краям. «Боже мой», — подумал я, — «он ослепил меня». Тени сместились, и я услышал шорох. Мартин поднялся на ноги. Я напрягал зрение в попытке увидеть его, снова и снова повторяя себе, что глаза в порядке и что они вернутся в нормальное состояние, если я буду их разрабатывать. И постепенно зрение восстановилось. Периферийный свет начал усиливаться, заполняя зону видимости и поглощая с собой все тени. Я увидел стоящего надо мной Мартина. Волосы все еще заслоняли ему лицо, солнце светило у него из-за спины, а странный кусок брезента, на котором он сидел, все еще лежал у его ног. Несмотря на боль, я моргнул и почувствовал, как очередная слеза скатилась по обгоревшей щеке. Я был удивлен, что во мне еще оставалась какая-то жидкость. «Почему мир — это не что иное, как серия войн?» — спросил он меня. «Почему он так жесток по своей природе?» «Человек человеку волк, неустанная погоня за богатством, выживает сильнейший. Заботься только о себе». «Ты когда-нибудь задумывался, почему мир устроен именно так? Кто его создал? Любящий Бог? Стал бы любящий Бог бросать тех... кого он якобы любит в мясорубку, и требовать от них безоговорочного послушания, без какой-либо надежды на спасение, кроме как через смерть, и без какой-либо надежды на выживание, кроме как через нечто, столь же хрупкое и иллюзорное, как вера. Всякая религия существует, чтобы защитить нас от тьмы, чтобы объяснить, почему мы должны умереть и что происходит, когда мы умираем. Он наклонился и поднял кусок брезента. «Как думаешь, почему люди так упорно сражаются за то, чтобы остаться в живых? Почему убивают, калечат и разрушают в надежде продлить жизнь и обрести власть? Каков истинный смысл всего этого? Остаться в живых? Выжить? Как можно дольше оттягивать наступление смерти? Почему?» Люди будут делать все, что угодно, неважно, насколько низко при этом они падут. Только для того, чтобы выжить. Почему? Может, потому, что в глубине души все мы знаем, что на самом деле есть смерть. Не пустота и не царство мира и покоя, а последняя комната на скотобойне. Мое зрение почти восстановилось, и я увидел, как он бросил передо мной кусок брезента, небрежно, словно мусор, после чего ушел прочь. Когда тот приземлился в считанных дюймах от меня, я увидел, что это вовсе не брезент. В одной его части сохранились волосы и очертания человеческого лица, пряди светлых волос, характерные черты, маска, сделанная из лица Куида. Это был он. Фрагмент кожи от головы до пояса, срезанный, а затем грубо сшитый. Они освежевали его. Я закричал от ужаса и ярости и не мог остановиться, пока снова не впал в беспамятство.